Глава двадцать седьмая Всё-таки я сделала чай, но выпить его не успела. «Тебе нужно отыскать леди Юлию», — серьёзно сказал Медведь. «Это ещё зачем?» «Не то чтобы я была против, просто немного побаивалась». «Глупая твоя башка. Её муж, между прочим, лучший друг короля. Надо ему рассказать, что с королём что-то не так. А то Сиди тут штаны протирает в аудиториях, а того не знает, что королевство в опасности. Думаете, он поможет? неуверенно спросила я. Он лучший боевой маг королевства. В прошлый раз именно он спас его величество. Так, может, я сразу к нему и пойду? М-м, советую, буркун медведь. Это ещё почему? Леди Юлия Ментальный маг, крутится возле её мужа, плохая идея. Да я не Да как вы возмутились я? В общем, не спорь, перебил он. А приведи мне Юлию. Давно мы с ней не виделись, а когда виделись, так и поговорить толком не успели. Так бы сразу и сказали, вздохнула я. А то придумываете всякое. Вот только как мне её найти? Бегать по коридорам и кричать: "Вы не видели леди Юлию?" Ни в коем случае, испугался медведь. Эдак ты на хвосте кучу народу притащишь и выдышь моё убежище. О, господи, кто о чём? Ваш вариант Занятия уже кончились. Скорее всего, леди Юлия уже дома. «Отлично. Мне стало гораздо легче», — насмешливо сказала я. «Вот только где это? Дома. Вряд ли она живёт вместе с другими студентами. Всё-таки замужняя дама. Может быть, у них с супругом отдельный особняк где-нибудь, и поэтому бегать придётся не по коридорам, а по улицам, или... Я знаю, где она живёт», — перебил медведь. «В преподавательской башне». Он быстро выдал инструкции и хидно добавил. Перевези её мне, а потом можешь бегать где угодно, хоть по академии, хоть по городу. Давай, давай, вступай. И это чудовище своё забери. Вот уж нет. Мася останется здесь, мстительно сказал я. Но всё-таки посадила медведя в шкаф, закрыла дверцу плотнее, а Масе со всей строгостью наказала: "Не смей к нему лезть, иначе останешься без ужина". Мася сделала независимый вид, мол, больно надо. И в мыслях такого не было, но потому, как она поглядывала на закрытую дверцу, становилось понятно, что она точно предпримет столько попыток, сколько успеет, пока я не вернусь. Вот же собрала себе компанию, вздохнула я и выскользнула за дверь. Поднимаясь по крутым лестницам преподавательской башни, я прокляла всё на свете. Это ж кем надо быть, чтобы каждый день по ним подниматься и спускаться? Чемпионом мира? Почему бы не пустить что-то магическое вроде нашего лифта? Неужели тут все спортсмены? Наконец я добрала до нужной двери, остановилась, постучала и прислушалась. Из квартиры не доносилось ни звука. Попробовала ещё раз, и вновь безуспешно. Там явно никого не было. И что теперь делать? Я уныло побрела к лестнице и начала спускаться. Юли нет на месте. Осенило меня где-то на полпути. Кажется, я знаю кое-кого, кто может мне помочь. Дальше я летела как на крыльях. Выскочив из преподавательской башни, я посмотрела на часы не слишком ли поздно? И припустила к Грете. Та всё ещё была на месте. Живёт она тут, что ли? Добрый вечер, сказала я. Заходи, деточка, заулыбалась Грета. Может, чайку попьём? У неё на столике уже стоял заварочный чайник и вазочка с печеньем. Выглядело аппетитно, но спасибо. Но я к вам по делу. Тогда присаживайся. Вы не знаете, как найти леди Юлию? Я с облегчением приземлилась на стул. После марафона по ступенькам преподавательской башни коленки тряслись. А тебе зачем? прищурилась Грета. Зачем? Ответа у меня не было, поскольку правду сказать я не могла, и не потому, что не доверяла Грете, просто чувствовала, что нельзя Но почему? Почему я не придумала причину? За то время, пока спускалась по лестнице, их штук 10 можно было сочинить. Мне с ней надо бы говорить, взмолилась я. Очень надо. "Посплетничит, значит", вновь заулыбалась Грета. "А на вдворце часто бывает, с его величеством знакома. Вот тебе и захотелось её опроспросить. Отличная версия, и врать не придётся. Грета сама всё придумала". Да. С готовностью кивнула я. Чем короче ложь, тем проще её произнести. Ах, деточка, пока не получится. Они с супругом на неделю отбыли в его родовой замок. Как? воскликнула я изумлённо. Вот уж такого я даже предположить не могла. Магистр Рониур в последнее время был очень занят, то на войне, то в королевском замке, то здесь о болтусов гоняет, совсем не отдыхал. а на днях леди Юлию по какой-то надобности вызвали в королевский дворец. Я навострила уши. Я даже знала, по какой надобности — посмотреть на мою карту и опознать страшного тёмного мага. И она, пользуясь случаем, заглянула к королю. Да пожаловалась, мол, совсем серый стал, не спит толком, осунулся. И... — поторопила я. И король в тот же день особым приказом отправил его в отпуск в родовое имение и велел никаких новостей до него не доносить, а магистру Ронюру запретил появляться во дворце или в академии или в любом другом месте, где не стоит его родовой замок. Глазам подкатили слёзы. Тогда ещё король был прежним, и приказ — просто забота о друге, замаскированная под деспотизм и тиранию. Это было так на него похоже, что хотелось плакать. И что же, магистр Роньюр, торопливо спросила я. Ясное дело, возмущался, пыхтел и ругался, но он же боевой маг, вынужден был подчиниться приказу старшего по званию, но сначала потребовал, чтобы в академии постоянно дежурила королевская охрана. А ведь и правда, я, кажется, видела сегодня на этажах плечистых парней в форме охранников. Не слишком обратила на них внимания, потому что мысли были совсем о другом. И всё же. Значит, они уехали, и обо всём, что здесь происходит, Рони Урн не знает, задумчиво пробормотал я. Ну, конечно, не знает. Уж ему-то точно показалось бы подозрительным, что принц Голайн назначен советником. Похоже, тёмному магу несказанно повезло. Единственный, кто мог его улечить, оказался в отпуске где-то вдали от дворца. Что же делать? Какое-то время я молчала, пытаясь сообразить, как добраться до тех, кто спрятался в глуши и вовсе не хочет, чтобы до них кто-то добирался. Постойте, у меня же есть портал, встряпилась я. Та самая орхидея. Я могу оторвать лепесток и оказаться в замке магистра Рониура. Что ты, деточка, что ты? Грета испуганно замахала руками. Даже не вздумай. Это во дворец король выдал тебе магическое разрешение, а в замок магистра Рониур портал не откроется. Разве что где-то рядом. А значит, выйдешь и попадёшь аккурат в ров с крокодилами. Ров с крокодилами? ахнула я. Нет, нет, это в мои планы точно не входило. Именно, уверенно заявила Грета. Вокруг любого приличного замка есть ров с крокодилами. Ну да. Благоустройство территории по-местному. Какие странные у них представления о приличиях». «Понятно», — расстроенно пробормотала я. «Да не переживай ты так», — сочувственно сказала Грета, накрыв мою руку мягкой и тёплой ладошкой. «Неделя быстро пролетит. Леди Юлия вернётся. Вот и наговоритесь в сласть». «Вот именно что быстро. Время утекает, как вода сквозь пальцы, и его остаётся всё меньше. Похоже, у меня для медведя были плохие новости». а для себя очень плохие. Нам требовался новый план, и я совершенно не представляла, что бы это могло быть. Я попрощалась с Гретой, вышла за дверь и побрела по коридору, не особо и надумываясь, куда. Кажется, она что-то крикнула мне вслед, но останавливаться не хотелось. Ничего не хотелось. Нет, вру. Ужасно хотелось внезапно проснуться и с облегчением обнаружить, что это был сон, страшный сон, и всё хорошо. и короля никто не похищал, и совсем скоро я пойду на свидание, первое, настоящее, и увижу медленную, ленивую улыбку, от которой спине становится холодно, а в животе жарко. Вот только это не сон и не игра на компьютере, из которой, если что-то пошло не так, можно выйти без сохранения и потом начать всё сначала. В голове плавала каша из невесёлых мыслей, перед глазами стоял король. Не такой, какого я видела в последний раз. а тот из моего видения, в лохмотьях, исхудавший, опутанный странными мерцающими сгустками, такой осунувшийся и бледный, словно эти сгустки вытягивали из него по капле жизнь. Вытягивали каждую секунду, каждую минуту, пока я тут металась, не зная, что делать. Я слезнула с губ солёную каплю и поняла, что давно уже плачу. Когда я успела так привязаться к нему? Когда? Да какая разница? «Одно ясно. Я во что бы то ни стала должна спасти его. Вот только самой мне не справиться. Ни особых магических способностей, ни знаний об этом мире у меня нет. Дознаватель в тюрьме. Ронюр и леди Юлия вне пределов досягаемости. Зато есть медведь, то есть граф Верастольф. Не знаю, как там у него с магией, но об этом мире и об устройстве королевства он знает достаточно. А ещё есть магистр Теркеретт, Да, надо вместе с графом сходить к ректору, рассказать ему, что король похищен тем самым темным магом, которого дознаватель искал столько времени, что маг действует заодно с Галайном, а дознаватель не пропал, а брошен в казематы. Ректор обязательно что-то придумает. Решено. Завтра же с утра мы идем к магистру Теркериду. Я остановилась и огляделась по сторонам. Длинный пустой коридор, тускло освещенный. Двери по обе стороны со знакомыми табличками. Понятно. Я забрела в учебное крыло академии. Занятия давно закончились, и теперь здесь никого не было. Или кто-то был. Чуть дальше по коридору дверь аудитории была приоткрыта, и оттуда доносились голоса. Я, ну я правда понятия не имею, дрожа и срываясь, оправдывался один голос, смутно знакомый. Порывшись в памяти, я вспомнила. ассистент графа, тот самый белобрысый худосочный парень, с которым я столкнулась в коридоре в свой первый день в академии. Ты его ассистент, отрезал второй. Ты должен знать, где он. При первых же звуках этого голоса, тихого, свистящего, я похолодела. Дьявол из моего видения, чьи мёртвые глаза вызывали панический ужас, тёмный маг, похитивший короля Я никогда не сопровождал его во дворец. Приходили люди-дознаватели и забирали, а у меня допуска не было, как не просил». В голосе ассистента на краткий миг мелькнула досада и тут же сменилась страхом. «Честное слово, клянусь, я не знаю. В этот раз из дворца его не вернули». «Неужели?» В голосе тёмного звучала неприкрытая насмешка. «Клянусь вам!» «Что ж, вижу, ты говоришь правду». «Значит, вы меня отпустите?» — с надеждой спросил ассистент. «Это вряд ли. Ты ведь видел моё лицо». Словно прилетев из далёкой страшной ночи, в ушах тихо, но отчётливо прошелестело. «Что стоишь с сипатой? Она наши рожи видела». «Дежавю». По спине потёк холодный пот. Я сглотнула в раз пересохшим горлом и невольно попятилась. Я уже понимала, что произойдёт дальше. Я внутри всё сжалась, от тоже соподгибались ноги, я опятьлась и шарила по стене. Дверь. Ну должна же быть хоть какая-то дверь. И в тот момент, когда я нащупала ручку, в коридоре полыхнуло голубоватым светом магической вспышки. Я буквально влетела в спасительную темноту какой-то аудитории и застыла, изо всех сил стараясь сдержать дрожь, чтобы хотя бы не было слышно клацания зубов. Раздались тяжёлые шаги. В узкую щель, не до конца закрывшейся двери, было видно, как крупная фигура в тёмном плаще прошла мимо, на ходу доставая что-то из кармана. Ещё одна вспышка, более яркая, и всё стихло. Портал? Он воспользовался порталом, а если просто остановился, мало ли что там вспыхивало. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я снова обрела способность двигаться. Осторожно высунулась за дверь. Огляделась — пусто и тихо, очень тихо. Я выскользнула в коридор и медленно двинулась вперёд. Я догадывалась, что увижу в той аудитории, где раздавались голоса. Тело, лежащее на полу без движения. Неестественная, неправильная поза, стеклянный взгляд в потолок. От вставшей перед глазами картинки стало дурно. Я немного постояла, глотая воздух, и зашагала дальше. Ассистент его сиятельства вырнул из той самой аудитории и пошёл мне навстречу, глуповато улыбаясь. Я подбежала к нему и схватила за плечи, не веря своим глазам. Ты жив? Ты в порядке? Эй, ты что на людей кидаешься? Напугала меня. Он оторвал от себя мои руки и оттолкнул, весьма неделикатно. Совсем дурная. Второй раз на меня бросаешься. Влюбилась, так и скажи её, а подкрауливать в тёмном коридоре это уж чересчур. Я Нет, я не думала подкараоливать, просто волновалась. Человек, с которым ты разговаривал, мне показался не с кем я не разговаривал. Отойди, сумасшедшая. Я изумлённо смотрела на ассистента. А ведь похоже, он и правда уверен, что ни с кем не разговаривал. Тогда было отлично слышно. Он чертовски напуган, буквально умирает от страха. А сейчас единственное, что его пугало это какая-то ненормальная, что налетела на него и говорит странные вещи. То есть я. Всё ясно. Тёмный маг не убил его, а просто отшип ему память. Ну что ж, так оно точно лучше. Извини, у нас прорицателей такой бывает. Кажется всякое. Идёшь, идёшь, а тут раз и видением накрыло. Предсказания всевозможные. Работа у нас такая, в общем, бывай. Я похлопала его по плечу, развернулась и со всех ног побежала по коридору. Ну и дурой же я выглядела. Впрочем, это уже было неважно. Важно было вот что: рассказывать хоть кому-то, что его сиятельство граф Веростоль сидит у меня в шкафу, категорически нельзя.